И горожанка молодая в деревне лето провождая, когда стримглав верхом она несётся по полям одна, коня пред ним останавлит, ремнянный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись: "Если за ту манит нежные глаза", и шагом едет в чистом поле, мечтания погрузяса на Душа в ней долго по неволе судьбой у Ленского полна, И мыслит, что-то с Ольгой стало, В ней сердце долго ли страдало, Иль скоро слез прошла пора, И где теперь ее сестра, И где ж беглец людей и света, Красавец модных, модный враг, Где этот пасмурный чудак, Убийца юного поэта? Со временем отчет я вам подробно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 Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бурь, за пиры, за все за все твои дры. Благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне доволен. С ясной душою пускаюсь сны не в новый путь, а жизни прошлой вдохнуть. Да я глянусь. Простите ж, сеньи, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй моё воображение дремоту сердца живляй в мой угол чаще прилетай не дая стыть душе поэта ожесточиться очерстветь и нагоняться к окаменеть в мертвящем упоении света всем омуте где с вами я купаюсь милые друзья глава 7 Москва России дочь любима где равную тебя сыскать Дмитриев как не любить родной Москвы Боротинский Гоненье на Москву? Что значит видеть свет? Где аж лучше? Где нас нет?